Письмо 72. с е н е к а приветствует л у ц и л и я То, о чем ты меня спрашиваешь, было ясно мне само с о б о ю когда я это дело изучал. Но давно уже я не упражнял память, и она с трудом меня слушается. Со мной я чувствую случилось то же, что бывает с книгами, с л и п ш и м и с я от долгого лежания. Надо расправить душу. И время от времени п е р е т р я х и в а т ь то, что в ней накопилось, чтобы оно было наготове в любой миг, когда потребуется. Так что покуда я отложу ответ, на него нужно потратить много труда и стараний. Я возьмусь за это дело, когда у меня будет надежда посидеть подольше на месте. Есть вещи, о которых можно писать и в д в у колке, а есть такие, что требуют ложа, досуга, уединения. И все-таки даже в те дни, когда ты завален делами, нужно чем-то заниматься и заниматься весь день. Ведь не бывает так, чтобы не возникали все новые дела. Мы сами сеем их, так что из одного вырастает несколько, а потом сами же даем себе отсрочку. Когда я закончу то-то, тогда налягу всеми силами. Когда улажу эту неприятность, тогда и предамся ученым занятиям. Нет, философии нельзя отдавать один лишь досуг. Надо всем пренебречь ради усердия к ней, для которой никакого времени не хватит, хотя бы наша жизнь и продлилась до крайнего срока, отпущенного людям. Бросишь ли ты философию на время или на совсем, разницы нет. Она не останется там, где ты прервал занятия. Нет, как распрямляется сжатая силой, так возвращается к самому началу в с ё что не движется непрерывно вперед. Нужно сопротивляться делам и не распределять их, а устранять. Не бывает времени неподходящего для спасительных занятий, хотя многие оставляют их из-за тех дел, ради которых и нужны занятия. Но случается, что-нибудь и мешает. Мешает, да не тому, чья душа при любых хлопотах радостна и окрылена. Веселье недостигших совершенства прерывается. Радость мудреца постоянна. Ее не п р е р в ё т никакая причина, никакая судьба. Мудрый всегда и везде спокоен, ведь он от чужого не зависит и не ждет милости ни от фортуны, ни от людей. Счастье у него как дома. Будь это счастье в его душе пришлом, оно бы и ушло оттуда, но ведь оно в ней и родилось. Иногда подступает извне нечто, напоминающее о неминуемой смерти, но лишь слегка задевает поверхность кожи. Какая-нибудь неприятность, повторяю, обдаст его своим дыханием, но величайшее его благо непоколебимо. Итак, все неприятное остается во вне. Так порой на здоровом крепком теле вскакивают прыщи или язвочки, но внутри нет никакой болезни. Между достигшим мудрости и идущим к ней та же повторяю разница, что между здоровым и оправляющимся от долгой и тяжелой болезни, у которого нет еще здоровья, а есть облегчение недуга. Не будет он внимателен, наступит ухудшение и все начнется сначала. А мудрец не может не заболеть снова, н и за не мочь тяжелее. Телу здоровье дается на время. Врач, если и вернет его, то не навсегда, а часто врача зовут к тому же, к кому приглашали прежде. А душа излечивается раз на всегда. Я скажу тебе, как распознать здорового. Он доволен собой, доверяет себе, знает, что для блаженной жизни ничего не дают ни все молитвы смертных, ни те благодеяния, которые оказывают, которых добиваются. ведь все, к чему можно прибавить, несовершенно, от чего можно отнять, невечно. А кому нужна вечная радость, тот пусть радуется только своему. Все, на что зарится толпа, притекает и утекает. Фортуна ничего не дает во владение, но и переходящие ее дары приятны лишь тогда, когда разум их приправит и смешает. Ведь это он умеет придавать вкус даже тем внешним благам. которые невкусно поглощать с жадностью. Оттал часто приводил такое сравнение. Видел ты когда-нибудь, как с о б а к и ловят на лету кусок хлеба или мяса, брошенный хозяином? А что поймает, она сразу заглатывает целиком и снова разевает пасть в надежде на будущее. Так и мы, если фортуна что-и бросит нам, насторожившимся в ожидании. Мы то проглатываем без всякого удовольствия и снова стоим, навострив уши и готовые схватить. С мудрым такого не бывает. Он всегда сыт. А если ему и попадется что-нибудь, он берет спокойно и откладывает в сторону. Он наслаждается величайшей постоянной и незаёмной радостью. А если кто и полон доброй воли? И сделал успехи, но еще далеко не дошел до вершины. Тот попеременно, то возносится, то падает духом, то поднимается к небесам, то стерется по земле. Тяжело нагруженные и неопытные падают бесконечно, летят, словно в беспредельную пустоту э п и к у р о в а г о хаоса. Но есть и третий род людей. Они уже совсем подошли к мудрости, и хотя н е достигли ее. Но она у них перед глазами, до нее рукой подать. Такие уже не будут поколеблены, не отойдут вспять. Они, хоть и не на суше, но уже в гавани. Вот и выходит. Если так велика разница между взошедшим к вершине и оставшимися внизу, если даже достигшие середины не только получают плоды, но и рискуют скатиться вниз, то мы не должны давать простор делам. И нельзя допускать их к себе. Стоит войти одному, и оно приведет на свое место сотню других. Поставим же им преграду в самом истоке. Лучше пусть не начинаются, чем прекратятся. Будь здоров. Письмо 7 3 с е Сенека приветствует Луцилия. По-моему, ошибаются т е кто полагает, будто верные приверженцы философии из непокорности и упрямства презирают должностных лиц и царей, словом, всех, кто у п р а в л я е т общественными делами. Наоборот, никто не чувствует к ним такой благодарности и не даром. Никто не получает от них больше тех, кому они дают покой и досуг. Поэтому люди, чья высокая цель жить праведно. недостижимо без общего спокойствия в государстве. Непременно будут чтить как отца, подателя этого блага, куда больше, чем те, не знающие покоя в гуще дел, которые многим обязаны правителю, но во многом его и винят, и чью жадность, возрастающую по мере насыщения, не утолит никакая щедрость. Кто думает, как бы получить, забывает о полученном, и самый гнусный порог жадных. неблагодарность. К тому же любой из причастных к делам государства смотрит не на то, скольких сам побеждает, а на тех, кто может его победить. Для этих не так радостно видеть многих у себя за спиной, как горько глядеть хоть на одного бегущего впереди. Это общий порог чистолюбцев, они не оглядываются, и не только чистолюбие не знает покоя. но и вообще алчность, всякий конец для нее лишь начало, а человек чистосердечный и порядочный, который покинул курию и форум и отошел от государственных дел ради дел более важных, любит тех, чья охрана дает ему такую возможность, и только он один безвозмездно свидетельствует им свою благодарность за великую услугу, оказанную неведомо для них самих. И те, под чьей защитой занимается он благородными искусствами, чтимы и уважаемы им не меньше, чем наставники, чьим б л а г о д е я н и е м мог он выйти из тупика. Но ведь и других царь защищает своей силой. Кто с этим спорит? Но как из всех, кому на пользу морская т и ш ь больше всего считает себя обязанным Нептуну тот, кто больше вез и чей товар ценней. Как ревно с ней исполняет о б е д купец, чем путешественник, и из купцов щедрее благодарность того, кто вез идущие на в е с з о л о т а благовония и пурпур, нежели того, чьи товары стоят недороже корабельного баласта. л Так и б л а г о д е я н и е мирной жизни, оказанное всем, глубже чувствует муж, который пользуется ею во благо. Ведь среди облаченных в тогу немало таких, для кого мир хлопотнее войны. Или по твоему также обязаны п о д а т е л ю м и р а те, кто тратит мирное время на пьянство и блуд и другие беспутства, которым надо положить конец даже ценой войны. Неужели ты полагаешь, мудрец до того несправедлив, что не считает лично себя обязанным за благодеяния, оказанные всем? Я обязан и солнцу, и луне. А они не для меня одного восходят. Я благодарен году и Божеству, управляющему его временами, хотя все это устроено не в мою честь. Только глупая жадность смертных различает владение и собственность и не считает своим принадлежащее всем, а мудрый считает своим больше всего то, чем владеет сообща с человеческим родом. ведь оно не было бы общим, если бы каждый не имел своей доли. И как бы эта доля ни была мала, каждый становится соучастником. К тому же великие и подлинные блага делятся не так, что на душу приходится лишь ничтожная часть. Нет, каждому достается все целиком. Из предназначенного к раздаче люди уносят столько, сколько обещано на одного. Угощение и даровое мясо и все, что можно взять в руки, расходятся по частям, а вот н е д е л и м ы е б л а г а свобода, мир — целиком принадлежат и всем вместе, и каждому в отдельности. Мудрец помнит, благодаря кому пользуются их плодами, благодаря кому общественная необходимость не призывает его к оружию, к несению стражи, к охране стен и ко всем многочисленным военным трудам. И он благодарен своему к о р м ч е м у Тому и учит философия: быть благодарным за благодеяния и платить за них благом. На порой сама признательность служит платой. Значит, м у д р ы й не станет отрицать, сколь многим он обязан тому, чье управление и попечение д а р у ю т ему щедрый досуг, и право распоряжаться своим временем, и покой, не н а р у ш а е м ы й общественными обязанностями. О милебей, мне Бог даровал такие досуги, ибо всегда для меня Он будет Богом. Если говорящий так многим обязан за тот досуг, наивысший дар которого в том, что Он и коровам моим п а с т и с ь как видишь, позволил, и самому мне играть, что хочу, на сельской тростинке. То во сколько же оценить нам досуг, проводимый среди богов? и нас самих д е л а ю щ и й богами. Так я утверждаю, Луций, и зову тебя к небесам кратчайшей дорогой. Саксти часто говорил: Юпитер может не больше, чем муж добра. У Юпитера есть много такого, что он посылает людям, но из двух мужей добра не будет лучшим тот, который богаче, как из двух одинаково искусных в обращении с кормилом. Не назовешь лучшим того, чей корабль больше и наряднее. Чем Юпитер превосходит добродетельного человека? Он добродетелен дольше. Мудрый ценит себя ничуть не ниже от того, что его добродетелям отмерено недолгое п о п р и щ е Так и з двух м а д р е ц о в у м е р ш и й в старости, не блаженнее того, чья добродетель была ограничена немногими годами. Так и Бог. б е р ё т над мудрецом верх не счастьем, а долгим веком. Не та добродетель больше, что жила дольше. Юпитер всем владеет, но все отдает другим во владение, и одним только правом пользуется он один — быть подателем всего, чем пользуются люди. Мудрый с таким же презрительным спокойствием видит все в чужих руках, как и сам Юпитер. И ценит себя еще выше, потому что Юпитер не может всем этим пользоваться, а мудрец не хочет. Поверим же сексти, указывающему прекраснейший путь, и восклицающему: так восходят до звезд, так следуя за умеренностью, так следуя за воздержанностью, так следуя за храбростью. Боги не привередливы и не завистливы. Они пускают к себе и протягивают руку поднимающимся. Ты удивляешься, что человек идет к богам, но и Бог приходит к людям и даже чего уж больше — входит в людей. Недоблагомыслие без Бога. В человеческое тело заброшены божественные семена. Если их примет добрый землепашец, взойдет то, что посеяно. И урожай будет под стать семени, из которого вырос. А если дурной, они умрут, как в бесплодной болотистой почве, и взойдут сорняки вместо злаков. Будь здоров. Письмо 74. Сенека приветствует Луцилия. т в о ё письмо и обрадовало меня, и ободрило в моей вялости, и еще разбудило мою память, теперь не поворотливую и ленивую. Неужели ты, мой Луций, и сомневаешься в том, что наилучшее средство достичь блаженной жизни – это убеждение в одном: только то благо, что честно. Кто считает благом нечто иное, переходит под власть фортуны и зависит от чужого произвола. А кто ограничил благопределами честности, у того счастья в нем самом. Одного печали тутрата детей, другого тревожат их болезни, третьего мучит их позор или обида им нанесенная. Того изводит любовь к чужой жене, этого к своей собственной. Найдутся и такие, кого терзает провал на выборах, и такие, кому сама почетная должность не д а ё т покоя. Но самую многолюдную толпу несчастных из числа смертных составят те, кого томит ожидание смерти отовсюду угрожающей нам, ибо нет такого места, откуда бы она не могла явиться. Вот и выходит, что нам, словно на вражеской земле, надо озираться во все стороны и на всякий шум поворачивать голову. Если не отбросить этот страх, придется жить с т р е п е щ у щ и м сердцем. Встретится нам и с о с л а н н ы е и л и ш ё н н ы е д о с т о я н и я и те, кому мало их богатств, а это худший род бедности. Встретится и потерпевшие крушение или подобие крушения, те, ничего не ожидавшие и уверенные в будущем, кого либо гнев народа, либо зависть, злейшая пагуба лучших людей, стали швырять, словно буря, как раз тогда и налетающая, когда пловцы доверятся ясной погоде. Или поразили, словно внезапная молния, приводящая в трепет все вокруг. Ибо как в грозу всякий, кто стоял ближе к огню, цепенеет наравне с задетым молнией, так и при всяком несущем беду насилии одного поражает несчастье, остальных страх, и возможность беды печалит их не меньше, чем потерпевшего беда. Чужие внезапные горести тревожат душу всех свидетелей. Как п т и ц пугает звук пустой пращи, так мы бежим прочь не только от удара, но и от шума. Не может быть блаженным тот, кто поверил пустому мнению, ведь нет блаженства без неустрашимости. А жить среди опасений плохо. Кто больше всего предан случайному, тому не в ы п у т с я и з т р е в о к Слишком много поводов к ним он сам для себя создал. Кто хочет прийти в безопасное место, тому одна дорога: презирать все внешнее и довольствоваться тем, что честно. Ведь кто думает о добродетели, будто есть б л а г о больше нее и кроме н е ё тот подставляет полу, чтобы поймать брошенную ф о р т у н й подачку и ждет в тревоге, что же она пошлет. Нарисуйка в душе такую картину: фортуна устроительница игр. Осыпает собравшихся смертных почестями, богатствами, милостями, но кое-что пропадает, разорванное расхватывающими руками, кое-что приходится делить с бесчестными с о т о в а р и щ а м и кое-что приносит великий ущерб тем, кому достается. Часть оказывается у тех, кому нет до этого дела, часть теряется, потому что расхватывается слишком жадно, или пропадает на стороне, потому что уносится слишком поспешно. И даже удачно хватавшему захваченное не принесет надолго радости. Так что всякий, кто благоразумнее других, едва увидев, как выносят подарки, убегает из театра, зная, до чего дорого обходятся пустяки. Никто не сцепится с уходящим в рукопашную, никто не ударит удаляющегося. Вся свалка вокруг добычи. Так же обстоит дело и со всем. Что с высоты швыряет нам фортуна? Мы несчастные, бушуем, разрываемся на части, жалеем, что рук только две, оглядываемся то в ту, то в эту сторону. Нам кажется, что дары ее, раззадоривающие наши вожделения, раздаются слишком поздно и достаются немногим, хоть ждут их все. Они падают, мы готовы кинуться к ним. Захватим что-нибудь и радуемся, что других обманула пустая надежда. Дешевая добыча часто стоит нам большой неприятности или обманывает нас, оставив ни с чем. Так уйдем с этих игр, уступим место хватающим. Пусть они зарятся на эти ненадежные блага, чтобы вся их жизнь стала еще более ненадежной. Кто решил достичь блаженства, тот пусть помнит, что есть одно только благо — честность. А если он видит и другие блага, значит он плохо думает о п р о в е д е н и и потому что с людьми справедливыми случается много неприятностей, и потому что все, уделяемое нам от него, кратковечно и ничтожно в сравнении с долговечностью всей вселенной. Вот от таких-то ж а л о б и получается, что мы оказываемся неблагодарными истолкователями Божественной воли. Мы сетуем, что все достается нам и не всегда, и по малу, и не наверняка, и не надолго. Поэтому не жить, не умирать мы не хотим. Жизнь нам ненавистна, смерть страшна. Всякий наш замысел шаток, и никакая удача не может нас насытить. А причина в том, что мы еще не достигли неизмеримого и не превзойденного блага, на котором не может не остановиться н а ш е х о т е н и е так как выше вершины нет ничего. Ты спросишь, почему добродетель ни в чем не нуждается? Она довольствуется тем, что есть, не жаждет того, чего нет. Если есть сколько нужно, ей не бывает мало. Откажись от этого суждения. И не останется ни благочестия, ни верности. Ведь желающему быть и верным, и благочестивым придется вытерпеть многое из того, что принято называть злом, и пожертвовать многим из того, чему мы привержены как благу. Погибнет мужество, которое в том и состоит, что мы должны рисковать с о б о ю Погибнет благородство, которое только тогда и может возвыситься, когда с презрением сочтет мелким все то. Чего толпа желает как самого великого? Погибнет благодарность, которую никто не воздаст, если бояться труда, если признавать что-нибудь более ценным, чем верность, и не стремиться к самому лучшему. Но перейдем к другому. Либо благо совсем не то, что так именуется, либо человек счастливее Бога. Ведь того, что готово для нас, у Бога нет и в заводе. Он ч у ж д и похоти, и изысканности п е р о в и богатств, и всех этих приманок, завлекающих человека дешевыми наслаждениями. Значит, либо придется поверить, что Бог лишён благ, либо это как раз и доказывает, что всё, чего лишён Бог, не есть благо. Прибавь ещё одно: то, что хочет прикинуться благом, отпущено животным щедрее, чем людям. Они и прожорливее нас, и неутомимее в любви, и силу них больше, и здоровье более крепкое и стойкое. Следовательно, они намного счастливее человека. Да и живут они, не зная ни низости, ни козней, и наслаждаться они могут больше и легче нас, не опасаясь ни стыда, ни раскаяния. Так р а с суди же, можно ли назвать благом то, в чем человек превосходит Бога? в ы ш е е благо мы должны хранить в душе. Оно лишится всякой цены, если перейдет из лучшей части нашего существа в худшую, если будут полагать его в чувствах, которые у бессловесных животных деятельнее, чем у нас. Нельзя думать, будто плоть источник высшего нашего счастья. Те блага истинные, которые даются разумам, они и прочны, и постоянны, и не могут не погибнуть. Не пойти на уголь. Прочие же благомнимые и м е у них то же, что и благ истинных, но свойств блага в них нет. Их следует именовать благополучными, или, лучше скажу на нашем языке, предпочтительными обстоятельствами, и помнить, что они наши слуги, они части нас самих. Пусть они будут при нас, но нам нельзя забывать, что они вне нас. Даже покуда они при нас, причислять их надо к вещам второстепенным и незначительным, которыми никто не должен кичиться. Есть ли что глупее, чем гордиться с о б о ю по поводу того, к чему сам не приложил рук? Пусть благополучие к нам пришло, но оно не срослось с нами, так что если его отнимут, можно потерять его без кровавых ран. Будем пользоваться им, но не похваляться. Да и пользоваться будем умеренно, словно доверенным нам достоянием, которое придется вернуть. Неразумный, достигший благополучия, долго его не удержит, ведь счастье, если забыть о мере, само себя душит. Кто поверил мимолетным благам, тот быстро их лишится, а если и не лишится, будет ими раздавлен. Немногим удалось мягко сложить с плеч бремя счастья. Большинство падает вместе с тем, что их вознесло и гибнет под обломками рухнувших опор. Потому-то и нужно благоразумие, которое указывает меру и учит бережливости. Между тем, как невоздержанность сама спешит разрушить собственное благополучие. Где нет меры, там и срок короток. Если только не наложит узды укротитель и разум. Свидетельство этому судьба многих городов, чья надменная власть пала в полном расцвете, потому что все накопленное добродетелью погубило неумеренность. От таких превратностей и надобно защищаться. Нет стен непобедимых для фортуны. Так возведем у к р е п л е н и е внутри себя. Если здесь все надежно, человека можно осаждать, но нельзя взять приступом. Ты хочешь знать, каковы эти укрепления? Чтобы с тобой не случилось, не выходи из себя. з н а й что все направленное на первый взгляд к твоему ущербу служит сохранению вселенной? Что в нем-то как раз и осуществляется положенный миру кругооборот. Что угодно Богу, то пусть будет у г о д н о и человеку. Пусть он девится в себе только тому. что смог стать непобедимым и научился попирать всякое зло, что благодаря разуму, сильнее которого нет ничего, подчинил себе превратности, боль и обиду. Люби разум, и эта любовь даст тебе оружие против жесточайших испытаний. Любовь к детенышу гонит зверя на рогатину. Дикость и неразумный порыв делают его неукротимым. души юноши жажда славы полнит презрением к мечам и огню, некоторых призрак и тень добродетели заставляют по своей воле идти на смерть, но куда более отважен и с т о е к в сравнении со всем этим разум и тем решительнее в ы р в е т с я он из любых страхов и опасностей. Это не дело отрицать всякое благо кроме честности, такие валы и рвы. Не защитят и не укроют вас от ударов фортуны. Вы сами признаете, что к числу благ относятся и преданность детей, и добрые нравы сограждан, и любовь родителей. На грозящие им опасности вы не можете смотреть спокойно. Вас не оставят равнодушными смерть детей, сограждане в осаде, родители в рабстве. Я изложу сперва то, что обычно отвечают на такие возражения в нашу защиту. А потом и то, что, по-моему, следовало бы еще ответить. Одно дело, когда то, чего мы лишаемся, оставляет взамен что-нибудь неприятное. Так крепкое здоровье, если его испортить, превращается в болезненность. Острое зрение, притупившись, делает нас слепыми. А когда подсечены колени, мы не только теряем проворство, но и делаемся бессильны. Другое дело все то, что перечислено раньше. Тут нам такая опасность не грозит. Почему? Если я потеряю благородного друга, мне не придется взамен страдать от коварства. Если я похороню добрых детей, их места не займут бесчестные. И потом, теряем мы не друзей, не детей, но их тела. Человек добра погибает не иначе, как ставши дурным. А этого не допускает природа, потому что и добродетель, и всякое ее творение не знают порчи. И еще, пусть погибли друзья, погибли любимые дети, в которых исполнились молитва отца. Есть нечто способное заполнить пустоту утраты. Ты спросишь, что это? То самое, что с д е л а л о их достойными добродетель. Она не допускает ни пяди пустоты. Занимает всю душу, не дает тосковать, ее одной нам довольна, ибо она суть и начало всех благ. Задерживают ли проточную воду, утекает ли она? Разве это важно, если целый е ё источник? Ведь если один потерял детей, другой нет. Ты не скажешь, будто в жизни второго больше справедливости или больше порядка, больше разумности, больше честности, словом, будто она лучше. Мы не становимся мудрее от того, что друзей у нас множество, или глупее от того, что их теряем. А значит, не становимся ни блаженнее, ни несчастнее. Покуда ц е л а д о б р о д е т е л ь ты не почувствуешь никакой утраты. Что же, разве не блаженнее, о к р у ж ё н н ы й толпой друзей и детей? Чем он блаженнее? Ведь высшее благо не знает ни ущерба, ни прироста. Оно всегда в одних пределах, как бы не вела себя фортуна. Отпущена ли человеку долгая старость, или он скончается не дожив до старости, хоть век будет различен, мера высшего блага не изменится. Начертишь ли ты большой или меньший круг, это скажется лишь на его площади, а не на его форме. И пусть один круг останется надолго. Другой ты, едва очертив на песке, тут же сотрёшь. Форма обоих будет одна. Всё, что правильно, оценивается не по величине, не по числу, не по времени. Его нельзя ни расширить, ни сжать. Сокращай, как хочешь, честно прожитую жизнь. с в е д и е её от столетия к одному дню. Она не станет менее честной. иногда добродетели распространяются вширь, правит царствами, городами, провинциями, законодательствует, щедра на услуги детям и близким. Иногда стеснена узкими пределами бедности, изгнания, одиночества. Но она не становится меньше, сведенная с вершин в частную жизнь из царских чертогов в низкую хижину, лишенная обширных прав в государстве и запертая в одном доме. В тесном углу она не теряет величия, когда уходит в себя, отовсюду изгнанная, потому что вопреки всему велик и несгибаем ее дух, с о в е р ш е н н о мудрость, н е п р е к л о н н а справедливость. А значит, не теряет она и блаженство, которое все заключено в одной только душе и остается огромным, непоколебимым и безмятежным, чего нельзя достичь без знания всех дел б о ж е с к и х и человеческих. А теперь о том, что, как было сказано, хотел бы ответить я. Мудрого не удручает утрата детей или друзей. Он с тем же спокойствием переносит их смерть, с каким ждет своей. И как своей смерти он не боится, так о смерти близких не горюет. Добродетель сильна последовательностью. Все ее дела согласны и со з в у ч н ы с с ней. Но это со звучие гибнет. Если дух, которому надлежит быть высоким, у г н е т ё н тоской или скорбью, всякий трепет и тревога и ленность в любом деянии несовместимы с честностью, ибо честность спокойна и не устрашима, она всегда налегке, всегда на готове. Что же, мудрецу не знакомо даже подобие волнения? Не п о б л е д н е е т он, не изменится в лице, не похолодеют у него руки? Не почувствует он ничего из того, что происходит с нами не по велению души, а безотчетно, под внезапным действием самой природы. Почувствует, конечно, но останется при своем убеждении, что все это еще не зло и здоровому духу ради этого п о д н и к а т ь не пристало. Все, что нужно сделать, он сделает смело и быстро. Кто не согласится, что это свойство глупцов? делать всякое дело вяло и неохотно, посылать тело в один конец, душу в другой, ирваться во все стороны сразу. Чем глупость кичиться, за что любуется с о б о ю зато как раз ее и презирают. И даже то, чем хвалится, она делает неохотно. А если она боится какого-нибудь несчастья, то в ожидании его страдает так, словно оно уже пришло. И боязнь приносит ей все муки, которых она страшится. Как у слабых здоровьем н е д у г у предшествуют некие признаки: вялость всех мышц и б е с п р и ч и н н а я усталость, и з и в о т а и пробегающий по телу озноб. Так и слабый дух содрогается задолго до того, как обрушится несчастье. Он предвосхищает их и падает раньше времени. Но есть ли что безумнее, чем мучиться от страха перед будущим и вместо того, чтобы сохранить силы для пытки, призывать и приближать к себе те беды, которые, если уж нельзя их прогнать, лучше оттянуть? Ты хочешь убедиться, что никто не должен страдать от предстоящего? Пусть кто-нибудь услышит, что через пятьдесят лет его ждет мучительная казнь, ведь он не в з о л н у е т с я если не перескочит через весь этот промежуток. И сам себя не потопит в том горе, которое будет век спустя. То же самое, когда души, которые наслаждаются своей болезнью, и сами ищут поводов для скорби, печалятся из-за того, что давно прошло и забыто. Что минуло, что настанет, этого сейчас нет, и мы ни того, ни другого не чувствуем. А больно только тогда, когда чувствуешь. Будь здоров. Письмо 75. с е н е к а приветствует л у ц и и я Ты пеняешь мне за то, что письма мои не так тщательно написаны. Но кто же говорит тщательно, кроме тех, кто хочет говорить напыщенно? Какой была бы моя речь, если бы мы вместе сидели или гуляли? Такими же необработанными и не принужденными пусть будут и мои письма, в которых я не хочу никакой изысканности, никакой нарочитости. б у д ь это возможно, я предпочел бы без слов прямо показать тебе все, что я чувствую. Даже и споря, я бы не топал ногою, не указывал бы рукой, не повышал бы голоса. в с ё это я бы оставил ораторам, довольствуясь тем, что донес бы до тебя свои чувства. не п р и у к р а с и в их и не унизив. Одно только я хочу тебе доказать, что я говорю, то и чувствую, и не только чувствую, но и люблю. Детей целуют иначе, чем любовницу, но и в т а к о й ласке ч и с т о й и с к р о м н о й ясно видно чувство. Нет, я право же не хочу, чтобы сказанное о таких важных вещах было постным и сухим. Философия не отвергает дарования. Не нужно только слишком уж трудиться над словом. Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить как чувствуем и жить как говорим. Тот исполнил свое обещание, кто одинаков, слушаешь ли ты его или смотришь? Мы увидим, каков он, велик ли он, если только он един. Пусть наши слова приносят не удовольствие, а пользу. А если украшения красноречия даются без хлопот, если они под рукой и стоят немного, пусть будут и они, но лишь сопутствуя вещам более прекрасным. Пусть красноречие прежде показывает их, чем себя. Все прочие науки совершенствуют дарование, здесь же дело идет о душе. Болной ь ищет не того врача, что красно говорит. А кто встретит такого, что и лечить умеет и изящно рассуждает о необходимых средствах лечения, тот, конечно, будет доволен. Но и напав на врача, к тому же еще красноречивого, не с чем себя поздравлять. Это все равно, как если опытный кормчий окажется красавцем. Зачем ты щекочешь мне уши? Зачем развлекаешь меня? Не в этом дело. Меня нужно прижигать, резать, отлучить от пищи. Для этого тебя позвали. Ты должен лечить болезнь тяжелую, застарелую, заразившую многих. Работу у тебя столько же, сколько у врача, в пору поветрия. Ты хлопочешь о словах, р а д у й с я и тому, что предмет тебя по плечу. Когда ты успеешь так много выучить, когда усвоишь выученное так прочно, что оно уже не уйдет от тебя, когда испытаешь его. Ведь тут не в пример прочему мало запомнить. Нужно все и с пробовать в деле. Блажен не тот, кто знает, а кто делает. Что же выходит? Ниже него нет ступенек? Сразу же за мудрецом пропасть? Нет, по-моему. Те, что идут к мудрости, остаются в числе неразумных, но далеко от них оторвались. Да и между самими идущими разрывы велики. Они, по мнению некоторых, разделяются на три разряда. п е р в ы й это те, кто еще не овладел мудростью, но подошел к ней вплотную. Однако то, что близко, все же вне нас. Ты спросишь, кто они такие? Они расстались со всеми пороками и страстями. Они выучили все, что надо было постичь, но их надежность еще не испытана. Приобретенным благом они еще не пользуются. Правда, они уже не могут скатиться туда, откуда бежали, с того места, куда они добрались, сползти назад нельзя. На им самим это еще не в д о м ё к Они, как я писал в одном письме, не знают, что знают нечто. Иногда ему д а е т с я воспользоваться своим благом, но не удостовериться в нем. Некоторые так определяют разряд, о котором у нас речь. От болезни духа они уже ушли, от страстей нет и стоят все еще на скользком месте, потому что вне опасности только те, кто совсем избавился от злонравия, а избавляются от него только когда его место заступит мудрость. О том, какая разница между болезнью души и страстью, я говорил уже не раз. Теперь только напомню: болезни это пороки застарелые и упорные. Вроде скупости или непомерного чистолюбия. Они однажды овладев душой, тесно срастаются с ней и становятся ее постоянным злом. Короче говоря, болезнь есть извращенное, но упорное суждение. Например, что нужно изо всех сил добиваться того, чего стоит добиваться лишь безтраты сил. Или, если угодно, можно определить и так: это чрезмерное стремление к вещам. Стремиться к которым стоит лишне много или вовсе не стоит. Или еще, это значит дорого ценить то, что ценится дешево или вовсе не ценится. Страсти же это душевные порывы предосудительные внезапные и безудержные. От них, если они чисты и запущены, начинаются болезни. Так насморк, который не стал постоянным, переходит в кашель. а непрерывный и застарелый вызывает чехотку. Выходят те, что продвинулись дальше других, недоступны для болезней, а страсти о б о р е в а ю т и тех, кто близок к совершенству. Второй разряд – это те, кто избавился от наибольших зол души и от страстей, но так что безопасность не надежна. Они еще могут скатиться к прежнему. Третий – это те, кто изжил множество тяжких пороков, но не все. Скупость они прогнали, а гнев еще чувствуют. п о х о т ь и х не будоражит, а чистолюбие одолевает. Желаний у них нет, а страх остался. Или страху перед одним они стойко противятся, страху перед другим уступают. Например, смерть презирают, боли пугаются. Размыслимка немного о сказанным. Не так-то плохо обстоит с нами дело, если нас можно причислить к последнему разряду. Чтобы занять вторую ступень, нужны счастливые природные задатки, н у ж н о великое непрестанное усердие в ученых занятиях. Так что и третий разбор презирать не следует. Подумай, сколько вокруг тебя зла. Взгляни. Нет такого нечестия, которому нельзя сыскать примера. Гнусность заходит с каждым днем все дальше. Безобразие творятся и в государстве, и в каждом доме. И ты поймешь, что мы многого достигли, не з н а ч а с ь в числе худших. Ты скажешь. А я надеюсь, что смогу войти и в более высокий разряд. Этого я скорее желаю нам обоим, чем обещаю. Мы ведь заняты, мы спешим к добродетели, опутанные пороками. Стыдно сказать, мы чтим честность в свободное время. А какая награда нас ждет, если мы разом покончим со всеми делами, со всем этим цепким злом? н и ж е л а н и е н и боязнь нас не коснуться. Не волнуемые страхами, не развращаемые наслаждениями, мы не будем пугаться ни смерти, ни богов, зная, что и смерть не зло, и боги не злы. в с ё что нам вредит, также беспомощно, как те, кому оно вредит. в с ё лучшее лишено зловредной силы. Если мы выберемся из этой грязи на высокие вершины, нас ждет спокойствие духа и поизбавление от всех заблуждений, полная свобода. Ты спросишь, в чем она? В том, чтобы не бояться ни людей, ни богов, чтобы не желать ни постыдного, ни лишнего. Чтобы стать полновластным повелителем самого себя, а принадлежать самому себе — неоценимое благо. Будь здоров. Письмо 76. Сенека приветствует Луцилия. Ты грозишься стать мне врагом. Если не будешь знать, что я делаю каждый день, вот видишь, как между нами все просто. Я и об этом сообщу тебе. Я слушаю философа. Уже пятый день, как я хожу к нему на уроки и с восьми часов слушаю его рассуждения. Ты скажешь: нашел время в твоем-то возрасте? А при чем тут возраст? Разве не величайшая глупость не учиться, потому что прежде долго не учился? Что ж, и мне заниматься тем же, чем щеголи юнцы? Не так-то плохи мои дела, если из всех моих занятий только это не г о ж е для старости. В такую школу можно прийти в любом возрасте. Так мы состарились за тем, чтобы идти вслед за юнцами? Я, старик, отправляюсь в театр. Велю нести себя в цирк, не пропущу ни одной пары бойцов, и постараюсь заглянуть к философу. Учись, покуда чего не знаешь, а если верить пословице, так и век живи, век учись. И ни к чему другому не п р и л о ж и м о это правило лучше. Век живи, век учись тому, как следует жить. Я же и учу там кое чему. Ты спросишь, чему? Тому, что и старику надо учиться. Всякий раз, как я вхожу на урок, мне стыдно за весь род человеческий. Ты знаешь, дорога тех, кто направляется в дом Метронакта, проходит у самого Неаполитанского театра. Там битком набито, и все с жаром рассуждают, какой пифавлет хорош. Греческий флейтист и глашатай собирают множество народу, а там, где изучают, что есть муж добра. И учат, как стать мужем добра. Сидят с ч и т а н ы е слушатели, да и те, на взгляд большинства, занимаются пустым делом, так что именуют их дураками и лентяями. Что ж, пусть посмеются и надо мною. Брань невежд нужно выслушивать равнодушно, и тот, кто стремится к честности, должен презирать презирающих его. Поспеши, Калуцили, чтобы не случилось с тобою того же, что и со мной, и не пришлось тебе учиться в старости. Спеши, тем более, что ты взялся учиться тому, чему в старости едва ли о б у ч и ш ь с я Ты спросишь: на много ли я преуспею? Настолько, насколько приложишь силы. Что ты ждешь? з н а н и е никому не д о с т а ё т с я случайно. Деньги придут сами собой. По чести тебе предложат, милостями тебя осыплют, в сан возведут. Но добродетель с неба не свалится, ее не познать ценой малых стараний и ничтожного труда. А потрудиться ради нее стоит, ведь ты разом получишь все блага. б л а г о только то, что честно, а в том, что одобряет молва, не найти ничего истинного, ничего н е п р е л о ж н о г о Почему только то благо, что честно? Я тебе объясню. Ведь по твоему мнению я немного г о д о с т и г предыдущим письмом, где было больше похвал честности, чем доказательств. Перескажу кратко то, что говорил там. Каждая вещь придает цену присущее ей благо. Алаземы судим по урожаю г р о з д ь е в и вкусу вина, а б о л е н е по быстроте ног. Ты спросишь крепок ли увьючных животных хребет, потому что они ведь на то и нужны, чтобы носить т я ж е с т и В собаке первое дело чутьё, если она должна выслеживать дичь, резвость, если она должна дичь преследовать, смелость, если нужно нападать и кусаться. В каждом должно быть н а и л у ч ш и м то для чего он родился и почему ценится. А что лучшее в человеке? Разум, который его выделяет среди животных и приближает к богам. Значит, совершенный разум есть благо, присущее именно человеку, ибо все прочее он делит с животными. Человек с и л ё н и львы тоже. Он красив, и павлины красивы. Он проворен, и лошади проворны. Я уж не говорю, что всем этим он уступает животным. Я спрашиваю не о том, что в нем самое большое, а о том, что присуще именно ему. У него есть тело, есть оно и у дерева. Он может двигаться и произвольно направлять движение, но также и звери, и черви. У него есть голос. Но У собак голос звонче, у орлов пронзительнее, у быков гуще, у с о л о в ь е в приятнее и подвижнее. Что же присуще именно человеку? Разум. Если он прям и совершенен, его довольно для счастья человека. Стало быть, если всякая вещь усовершенствовав присущее ей благо, становится достойной похвал и достигает своей природной цели, то и человек, чье присущее благо есть разум, в той мере заслуживает похвалы и приближается к своей природной цели, в какой он его усовершенствует. Этот совершенный разум носит имя добродетели, и он же есть честность. Она-то и есть единственное благо в человеке, потому что единственна она и присуща только человеку. Мы же теперь исследуем, не что есть благо, а какое благо присуще человеку. Если человеку присуще ничто иное, как разум, то он единственное благо человека. Его и надо положить на весы против всего прочего. Кто дурной человек, тот, я думаю, не получит одобрения. Кто человек добра, того, я думаю, одобрят. Значит, главное и единственное в человеке то, за что его одобряют или не одобряют. Ты не сомневаешься, что это благо, но сомневаешься, единственное ли благо. Если тот, у кого все есть, и здоровье, и богатство, и множество изображений предков, и толпа в прихожей, признан человеком дурным, ты его не одобришь. А если тот, у кого нет ничего из перечисленного, ни денег, ни толпы клиентов, ни знатности, ни череды прадедов и п р а щ у р о в признан человеком добра, ты его тоже одобришь. Значит, это и есть единственное благо человека. Кто обладает им, тот, даже лишенный всего остального, заслуживает похвалы. Кто не обладает им, даже когда он наделен всем остальным в изобилии, того осуждают и отвергают. С людьми дело обстоит также, как с вещами. Хорошим называют не тот корабль, который раскрашен драгоценными красками. У которого нос окован золотом или серебром, а бог покровитель изваян из слоновой кости. И не тот, что глубоко сидит под тяжестью казны и царских богатств, но тот, который устойчив, надежен, сбит так прочно, что швы не пропускают воду, а стенки выдерживают любой натиск волн. п о с л у ш н ы рулю, быстроходен и не чувствителен к ветру. Ты назовешь меч хорошим не за то, что у него золоченая перевязь или ножны украшены самоцветами, а за то, что лезвие его отточено для рубки и о с т р и е пробивает любые доспехи. Про линейку спрашивают не о том, красиво ли она, а о том, примали. Всякую вещь хвалят за то, ради чего ее берут и что ей присуще. Значит, и в человеке не то важно, сколько он пашет. И сколько отдает в рост, и сколько людей приходит к нему на поклон, и сколько стоит его ложе или блестящая чаша, из которой он пьет. Стал ли он человеком добра, вот что важно. А таким он будет, если ум его ясен, прям и согласен с волей природы. Такой ум и зовется добродетелью, или же честностью. Он и есть единственное благо человека. ведь коль скоро лишь разум совершенствует человека и лишь совершенный разум делает его блаженным, значит единственным благом человека и будет то, что дает ему блаженство. Мы говорим, что благо также и все исходящее от добродетели и ей причастное, то есть все добродетельные дела. Но она как раз потому есть единственное благо, что без нее блага нет. Если все благо у нас в душе, значит то, что ее укрепляет, возвышает, обогащает, и есть благо. А сильнее, возвышеннее и богаче делает душу добродетель. Все остальное, р а с п а л я я наши желания, угнетает и ослабляет душу. И хотя по видимости поднимает ее, на деле только надмевает и морочит всяческой суетою. Значит, благо только то, что делает душу лучше. Все дела в нашей жизни определяются оглядкой на то, что честно и что постыдно. Поэтому признаку и судят, что нужно и чего нельзя. А как? Я сейчас скажу. Муж добра, если с о ч т ё т что должен действовать по чести, сделает так, несмотря на трудность. Сделает, несмотря на убыточность, сделает, несмотря на опасность, и наоборот, ничего постыдного он не сделает, сколько бы оно ни сулило денег, наслаждений, могущества. От честного его ничем не отпугнешь, на постыдное ничем не соблазнишь. Значит, если он любой ценой будет стремиться к честному, любой ценой избегать постыдного, во всяком деле смотреть лишь на то и на другое. То нет блага, кроме честного, нет зла, кроме постыдного. Если одна добродетель не знает ни порчи, ни остановки, ни перемены, то добродетель единственное благо, и с ней не может случиться ничего такого, от чего бы она перестала быть благом. Опасность измениться ей не грозит. Глупости удается вскарабкаться до мудрости, мудрость же не может упасть до глупости. Я, если ты помнишь, говорил, что нередко люди в безотчетном порыве попирают все то, чего толпа желает или страшится. н а ш ё л с я такой, кто возложил руку на огонь, кто не перестал смеяться под пыткой, кто, хороня детей, не пролил слез, кто б е с т р е п е т н о бросился навстречу смерти, когда этого потребовали любовь, гнев, желание, опасность. Но если на это способна душа? Ставшая упорной лишь на миг от возбуждения, то не больше ли может сделать добродетель, чья сила не рождена порывом, не внезапно, но неизменно, чья крепость постоянна? Следовательно, то, что иногда презирают действующие безотчетно и всегда м у д р ы е не есть ни благо, ни зло, а единственное благо — это добродетель. которая гордо проходит между благосклонной и враждебной фортуной, презирая обеих. Если ты усвоишь мнение, будто есть благо помимо честности, то добродетель непременно понесет урон, ведь ее нельзя достичь, если смотреть на что-нибудь помимо нее. Кто так делает, тот противится и разуму, источнику добродетели, и также истине, которая нет без разума. А мнение противное истине ложно. Ты согласишься, что человек добра не может не быть благочестив перед богами, а значит, чтобы с ним не ни происходило, он перенесет это спокойно, ибо знает, что с л у ч и л о с ь она по божественному закону, по которому все совершается в мире. Кто так делает, признает б л а г о м только то, что честно, а в нем заключено все, и долг повиноваться богам. И способность не горечиться при внезапных переменах и не оплакивать с в о ю участь, но терпеливо принимать рок и подчиняться его велениям. Если есть благо, кроме честного, то с нами не разлучно будет жажда жизни и всего, что делает жизнь удобней, а это жадность нестерпимая, бесконечная, беспокойная. Значит, единственное благо — честность, ибо тут есть мера. Мы сказали, что жизнь у людей счастливее, чем у богов, если те вещи, которых у богов нет в заводе, деньги, например, или почести, суть благо. в с п о м н и т а к ж е что души, если они остаются, отделившись от тел, ожидают удел более счастливый, чем был в пору пребывания их в теле. Но если благо все то, что идет на потребу тел, то душам, получившим свободу, хуже. А ведь нельзя поверить, будто вольные и рассеянные во вселенной они не так счастливы, как запертые и осужденные. Кроме того, я говорил так: если все, что достается человеку наравне с бессловесными животными, благо, значит и бессловесные животные будут жить в блаженстве, а этого никак не может быть. Ради честности, все нужно вытерпеть, а будете еще какое-нибудь благо, кроме честности? Нужды в этом не было бы. Об этом я писал пространнее в предыдущем письме, а сейчас бегло пересказал все в сжатом виде. Однако такое мнение никогда не покажется тебе истинным, если ты сам не возвысишься духом и не спросишь самого себя. Если вдруг потребуется умереть за отчизну и купить спасение всех граждан ценой собственной жизни, разве не склонил бы я голову под меч? не только беззропотно, но и охотно. Если ты готов на это, значит другого блага нет. Ведь ради обладания им ты от всего отступился. Видишь, какова сила честности? За родину ты отдал бы жизнь даже в тот самый миг, как узнал бы, что это нужно сделать. Радость от прекрасного поступка мы успеваем иногда вкусить за ничтожно короткий срок. И хотя плод совершенного подвига не достается умершему, непричастному делам человеческим, нам отрадно само созерцание предстоящего подвига. И человек храбрый и справедливый, видя перед собой все, за что платит он жизнью и отдает душу, свобода от чизны, общее спасение, испытывает величайшее наслаждение и радуется опасности. Но и тот, у кого отнята даже последняя великая радость, доставляемая помыслами о подвиге, ринется на смерть без промедления, довольный тем, что поступает по долгу и справедливости. Представь ему все доводы, отнимающие мужество. Скажи: твой поступок ожидает быстрое забвение, и граждане будут судить о тебе неблагосклонно. А он ответит: это все не имеет касательства к моему подвигу. Я же созерцаю только его и знаю, что поступлю честно. Вот я и иду, куда ведет и призывает честность. Значит, она и есть единственное благо, коль скоро это чувствует не только совершенный, но и просто благородный по врожденным задаткам дух. Все остальное л е т у ч е и и з м е н ч и в о им нельзя владеть без тревоги. Даже если все дары м и л о с т л и в о й фортуны достались одному, они тяжело обременяют владельца и гнетут его, да и раздавить могут. Ни один, кого ты видишь в пурпуре, не счастливее тех, кому разыгрываемая на п о д м о с т к а х драма вручала жезл и царское облачение. Пусть перед глазами народа высоко шествуют они на своих к а т у р н ы х удалившись, они тотчас разуваются и вновь делаются обычного роста. Никто из тех, кого возвысили богатство и почести, не бывает велик. А почему он кажется великим? Ты меришь его вместе с подставкой. Карлик не бывает велик, пусть хоть стоит на горе. Колос сохранит свою величину, п о с т а в ь его хоть в яму. Это заблуждение наш общий недуг. Потому-то мы обманываемся, что ценим человека не таким, как он есть. А с добавлением всего, чем он украшен. Если хочешь знать истинную цену человека и понять, каков он, взгляни на него, когда он гол. Пусть сбросит себя и наследственное достояние, и почести, и все обманчивые прекрасы фортуны. Пусть сбросит саму плоть. Смотри на его душу, какова она и велика ли своим и л и з а ё е м н ы м величием. Если он увидит блеск мечей и не опустит глаз, если знает, что нет никакой разницы, вылетит ли его душа из уст или из перерезанного горла, з о в и его блаженным. Либо если ему объявят о предстоящих телесных муках, посланных случаем или несправедливостью власти м у щ е г о а он спокойно услышит и о цепях, и об изгнании, и обо всем, что попусту пугает человеческий дух, и скажет. Я не вижу нежданных и новых бед и трудов впереди. Их лицо привычно мне, Деба. Знал и прежде о них, и в душе их все одолел я. Ты возвещаешь мне сегодня, а я возвещал себе это всегда, и будучи человеком, готовился к человеческому уделу. Удар предвиденного несчастья не так жесток. А глупцам, доверяющим фортуне, всякий поворот обстоятельств кажется нежданным и новым, и немалая доля несчастья для невежд в его н о в и з н е з н а й же, что пережитые в мыслях тяготы, благодаря привычке, переносятся мужественнее. Потому-то мудрец привыкает к будущим бедам, и то, что другие облегчают себе долготерпением, он облегчает долгим р а з м ы ш л е н и е м Мы слышим иногда от нее в ждт а к и е слова. Знал ли я, что меня ждет такое? Мудрец знает, что его ждет все. Что бы ни случилось, он говорит: я знал. Будь здоров. Письмо семьдесят с е ь с н е к а приветствует л у ц и и я Сегодня неожиданно показались в виду Александрийские корабли, которые обычно высылаются вперед, чтобы возвестить с к о р ы й приход идущего вслед флота. Именуются они посыльными. Их появление радует всю компанию. На молу в путиолах стоит толпа, и среди всей толпы кораблей различает по парусной о с н а з с к е суда из Александрии. Им одним разрешено поднимать малый парус. которые остальные распускают только в открытом море. Ничто так не ускоряет ход корабля, как верхняя часть паруса. Она то и толкает его всего сильнее. Поэтому едва ветер крепчает и становится больше, чем нужно. р е ю у приспускают, ведь п о н и з у он дует слабее. Как только суда зайдут за капрею, и тот мыс, где полла д а г л я д и т с о своей скалистой вершины, Все они по н е в о л е должны довольствоваться одним парусом, кроме Александрийских, которые и приметны благодаря малому парусу. э т а б е г о д н я спешащих на берег, доставила мне ленивцу большое удовольствие, потому что я должен был получить письма от своих, но не спешил узнать, какие новости о моих делах они принесут. Уже давно нет для меня ни убытка, ни прибыли. даже не будь я стариком, мне следовало бы думать так. А теперь и подавно. Ведь какую бы малость я не имел, денег на дорогу у меня остается больше, чем самой дороги. Особенно с тех пор, как я вступил на такой путь, по которому нет необходимости пройти до конца. Нельзя считать путешествие совершенным, если ты остановился на полпути и не доехал до места. А жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно. Где бы ты ни прервал ее, она вся позади. Лишь бы хорошо ее прервать. А прерывать ее часто приходится не постольж важным причинам, так как и то, что нас держит, не так уж важно. Тулий м а р ц е л и н которого ты хорошо знал, провел молодость спокойно, но быстро состарился и заболев не дугом. хотя не смертельным, но долгим, тяжким и много требующим от больного, начал раздумывать о смерти. Он созвал множество друзей. Одни по робости убеждали его в том же, в чем убеждали бы и себя; другие, льстивые и угодливые, давали такой совет, какой казалось бы будет по душе сомневающемуся. Только наш друг Стоек, человек незаурядный. И говорю ему в похвалу те слова, которых он заслуживает, мужественный и решительный, указал наилучший на мой взгляд выход. Он сказал: "Перестань, к а Марцелин, мучиться так, словно обдумываешь очень важное дело. Жить дело не такое уж важное. Живут и твои рабы, и животные. Важнее умереть честно, мудро и храбро." Подумай, как давно занимаешься ты все одним и тем же: еда, сон, любовь. В этом кругу ты и в е р т и ш ь с я Желать смерти может не только мудрый и храбрый, либо несчастный, но и пересыщенный. Марцелину нужен был однако не совет, а помощь. Рабы не хотели ему повиноваться. Тогда наш друг прежде всего избавил их от страха. указав, что Чели д е г р о з и т наказание только когда неясно, была ли смерть хозяина добровольной, а иначе так же дурно удерживать господина, как и убивать его. Потом он и самому Марцелину напомнил, что человечность требует, также как после ужина мы раздаём остатки стоящим вокруг стола, уделить хоть что-нибудь, когда жизнь окончена, тем, кто всю жизнь был нам слугою. м а р ц е л и н был мягок душою и щедр, даже когда дело касалось его добра. Он раздал плачущим рабам по небольшой т о л и к е денег и к тому же утешил их. Ему не понадобилось ни железа, ни крови. Три дня он воздерживался от пищи, приказав в спальне повесить полок. Потом принесли ванну, в которой он долго лежал, и покуда в нее подливали горячую воду, медленно впадал в изнеможение. По собственным словам, не без некоторого удовольствия, какое обычно испытывают постепенно теряя силы. Оно знакомо нам, т е с т е н ь к о теряющим сознание. Я отступил от предмета ради рассказа, который будет тебе по душе, ведь ты узнаешь из него, что кончина твоего друга была не тяжкой и не жалкой. Хоть он и сам избрал смерть, но отошел легко, словно выскользнул из жизни. Но рассказ мой был и не без пользы. Нередко сама неизбежность требует таких примеров. Часто мы должны умереть и не хотим умирать. Умираем и не хотим умирать. Нет такого невежды, кто не знал бы, что в конце концов умереть придется. На с т о т смерти приблизится, он отлынивает, дрожит и плачет. Разве не щ ё л б бы ты глупцом из глупцов человека, слезно жалующегося на то? что он еще не жил тысячу лет назад. Не менее глуп и жалующийся на то, что через тысячу лет уже не будет жить. Ведь это одно и то же. Тебя не будет, как не было раньше. Время и до нас, и после нас не наши. Ты заброшен в одну точку, растягивая ее, но до каких пор? Что ты жалуешься? Чего хочешь? Ты даром тратишь силы. И не надейся мольбой изменить решение Всевышних. Они тверды и неизменны, и направляет их великая и вечная необходимость. Ты пойдешь туда же, куда идет все. Что тут нового для тебя? Под властью этого закона ты родился. То же случилось и с твоим отцом, и с матерью, и с предками, и со всеми, кто был до тебя, и со всеми, кто будет после. Непобедимая и никакой силой не изменяемая череда связывает и влечет всех. Какая толпа умерших шла впереди тебя, какая толпа пойдет следом? Сколько их будет твоими спутниками? Я думаю, ты стал бы храбрее, вспомнив о многих тысячах твоих товарищей по смерти. Но ведь многие тысячи людей и животных испускают дух от б е с ч с ч е т н ы х причин в тот самый миг, когда ты не решаешься умереть. Неужто ты не думал, что когда-нибудь придешь туда, куда шел все время? Нет пути, который бы не кончился. А теперь, по твоему, я должен привести тебе в пример великих людей? Нет, я приведу ребенка. Жива память о том спартанце еще мальчики, который, оказавшись в плену, кричал на своем дарийском наречии: "Я не раб!" И подтвердил эти слова делом. Едва ему приказали выполнить унизительную рабскую работу — унести непристойный горшок, как он разбил себе голову об стену. Вот как близко от нас свобода, и при этом люди рабствуют. Разве ты не предпочел бы, чтобы твой сын погиб, а не старелся в праздности? Есть ли причина тревожиться, если и дети могут мужественно умереть? д у м а й сколько хочешь, что не желаешь идти вслед, все равно тебя поведут. Так возьми в свои руки то, что сейчас в чужой власти, или тебе н е д о с т у п н а отвага того мальчика. Не под силу сказать, я не раб. Несчастный, ты раб людей, раб вещей, раб жизни. Ибо жизнь, если не т мужества умереть, это рабство. Есть ли ради чего ждать? Все наслаждения, которые тебя удерживают и не пускают, ты уже перепробовал. Ни одно для тебя не ново, ни одно не приелось и не стало мерзко. Вкус в и н а и меда тебе знаком, и нет разницы, сто или т ы с я ч и кувшинов пройдет через твой мочевой пузырь. Ты ведь только цедило. Ты отлично знаешь, к а к о в ы на вкус у с т р и ц ы какова краснобородка. Твоя жадность к наслаждениям не оставила тебе на будущее ничего неотведанного. А ведь как раз от этого ты отрываешься с наибольшей неохотой. С чем еще тебе больно расстаться? С друзьями, с родиной? Да ценишь ли ты ее настолько, чтобы ради нее позже поужинать? С солнцем? Да ты, если бы мог, погасил бы само солнце. Что ты сделал достойное его света? Признайся, не тоска по курии, по форму, по самой природе делает тебя таким медлительным, когда нужно умереть. Тебе неохота покидать мясной рынок, на котором ты ничего не оставил. Ты боишься смерти. Да и как тебе ее презреть среди удовольствий? Ты хочешь жить. Значит, ты знаешь, как жить. Ты боишься умереть. Так что же? Разве такая жизнь не все равно, что смерть? Гай Цезарь, когда однажды переходил через латинскую дорогу, и кто-то из взятых под стражу, с бородой отросшей по грудь, попросил у него смерти, ответил: а разве сейчас ты живешь? Так надо бы отвечать и тем, для кого смерть была бы избавлением. Ты боишься умереть, а разве сейчас ты живешь? Но я хочу жить, потому что делаю немало честного. Мне нет охоты бросать обязанности, налагаемые жизнью, ведь я исполняю их неукоснительно и неустанно. А разве ты не знаешь, что и умереть – это одна из налагаемых жизнью обязанностей? Ты никаких обязанностей не бросаешь, ведь нет т о ч н о о п р е д е л е н н о г о их числа, которое ты должен выполнить. Всякая жизнь коротка, если т ы о глянешься на природу вещей. т о короток будет даже век Нестора и с а т и и которая приказала написать на своем памятнике, что п р о ж и л а девяносто девять лет. Ты видишь, старуха хвастается долгой старостью, а проживя ь на полных сто лет, кто мог бы ее вытерпеть? Жизнь как пьеса, не то важно, д л и н а ли она, а то хорошо ли сыграно. Где он не относится, тут ли ты ее оборвешь или там? Где хочешь, там и оборви. Только бы развязка была хороша. Будь здоров. Письмо семьдесят с е н е к а приветствует л у ц и л и я Тебя замучили частые насморки и простуды, которые всегда идут вслед за долгими неотвязными насморками. Это весь для меня особенно неприятно, потому что я хорошо знаю такое самочувствие. Поначалу я его презирал, покуда моему юному возрасту под силу было справляться с тяготами и не поддаваться болезням. Потом они взяли верх и довели меня до того, что я чуть душу не вычихал, совсем отощав и ослабев. Часто меня тянуло покончить с с о б о ю но удержала мысль о старости отца, очень меня любившего. Я думал не о том, как мужественно смогу я умереть, но о том, что он не сможет мужественно переносить тоску. Поэтому я и приказал себе жить, ведь иногда и остаться жить дело мужества. Я скажу, в чем нашел тогда утешение, но прежде надо сказать, что то самое, чем я старался себя успокоить, оказалось и сильнейшим лекарством. Благое утешение становится целительным с н а д о б ь е м Что поднимает дух, то помогает и телу. Наши занятия поправили мне здоровье. Философии благодарен я за то, что поднялся и окреп. Ей обязан я жизнью, и это самое меньшее из всего, чем я ей обязан. Немало помогли моему выздоровлению и друзья, поддержавшие меня ободряющими речами и неусыпным вниманием. Ни что не укрепляет больного и не помогает ему так. Как любовь друзей, ничто так не прогоняет страх и ожидание смерти. У меня и мысли о смерти не было. Нет, я думал, что если они остаются жить, то буду жить и я, не с ними, а в них. Мне казалось, что я не испущу дух, а передам его друзьям. в с ё это укрепило моё желание помочь себе и перетерпеть любые муки. Ведь самое жалкое — это потерять мужество умереть. и не иметь мужества жить. Испробуй и ты эти лекарства. Врачукажет тебе сколько нужно гулять, сколько упражняться. Посоветуют не слишком предаваться безделью, хоть не крепкое здоровье и склонно к нему. Посоветуют читать внятным голосом, чтобы упражнять дыхание, чьи пути и вместилища поражены недугом. Плавать в лодке, чтобы р а с т р я с т и внутренности мягким качанием. Назначит тебе пищу и срок, когда надо прибегнуть к вину для укрепления с и л когда отказаться от него, чтобы от раздражения не обострился кашель. А м о ё наставление излечивает не одну болезнь, но всю нашу жизнь. Вот оно: презирай смерть. Кто у ш ё л от страха смерти, тому ничто не печалит душу. Во всякой болезни тяжелы три вещи. Страх смерти, боль в теле, отказ от наслаждений. О смерти мы говорили довольно. Добавлю только одно: с т р а х этот не перед болезнью, а перед природой. Многим болезнь отсрочила смерть, и то, что они казались умирающими, служило к их спасению. Умрёшь ты не потому, что хвораешь, а потому, что живёшь. Та же участь ждёт и выздоровевшего. Исцелившись, ты ушел не от смерти, а от нездоровья. Перейдем к другой неприятности, присущей именно болезни. Она приносит тяжкие боли, но и они терпимы, потому что перемежаются. Ведь боль, достигнув наибольшей остроты, кончается. Никто не может страдать и сильно, и долго. Любящая природа устроила все так. что сделала боль либо переносимой, либо краткой. с а м о я острой боль бывает в самых тонких частях нашего тела. Больше всего она свирепствует в жилах, в суставах, всюду, где ее стесняет узкое пространство. Но как раз эти части быстро не имеют и теряют от боли ощущения боли, потому ли что дух, встречая на своем пути препоны и подвергаясь порче, теряет силу, к о т о р а й держится сам. И поддерживает в нас чувство. То ли потому, что гнилая влага, не имея куда стекать, сама себя теснит и лишает чувствительности те места, где скапливается. Так и подагра, и хирагра, и в с я к а я другая болезнь в сочленениях и жилах успокаивается на время, когда измученные ею части одеревенеют. При этих болезнях самое тягостное первые зудящие боли. Потом острота их со временем гаснет, и наступает омертвение, конец всякой боли. Боль в зубах, в глазах, в ушах, потому так пронзительно, что рождается в самых тесных местах тела. Так же клянусь, как боль в голове, которая однако, став слишком резкой, переходит в умопомрачение и беспамятство. Тем и можно утешаться при нестерпимой боли. что ты непременно перестанешь ее чувствовать, если сначала почувствуешь слишком сильно. А невежда м т е л е с н а я мука так тягостно вот почему? Они не привыкли довольствоваться своей душою и были чрезчур заняты телом. Поэтому великий и разумный человек отделяет душу от тела и обращает помыслы к лучшей, божественной части своего существа, а другой плаксивой и хилой. Занимается только в меру необходимости. Но ведь тяжело лишиться привычных наслаждений, отказываться от пищи, терпеть голод и жажду. Воздержанность тяжела на первых порах, потом желания гаснут по мере того, как у с т а е т и слабеет то, посредством чего мы желаем. Со временем желудок становится своим равным, со временем мы смотреть не можем на то. До чего прежде бывали жадны, и с а м а п о т р е б н о с т ь умирает. Обходиться без того, чего больше не хочется, ничуть не горько. К тому же всякая боль перемежается или хотя бы облегчается. К тому же можно предостеречься, когда она вот-вот появится и предупредить е ё лекарствами. Ведь всякой боли предшествуют некие приметы, особенно если она возвращается постоянно. Болезнь не так трудно терпеть, коль скоро ты п р е з р е л самую страшную ее угрозу. Так не утяжеляй же свои несчастья, и не отягощая себя жалобами. Боль легка, если к ней ничего не прибавит мнение, а если ты еще будешь себя подбадривать и твердить, ничего не болит. Или боль пустяковая, крепись, сейчас все пройдет. От самих этих мыслей тебе станет легче. в с ё зависит от мнения. На него оглядываются не только ч е с т о л ю б и е и жажда роскоши и скупость. Наша боль сообразуется с мнением. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. По-моему, надо б н о отбросить все жалобы на миновавшую боль, все речи вроде этих. Никому не бывало хуже. Какие муки, какие страдания я перенес. Никто уж не думал, что я встану. Сколько раз домашние меня оплакивали, сколько раз врачи от меня отступались. И на дыбе не бывает такой пытки. Пусть даже это правда, но ведь все прошло. Какая радость опять переживать минувшую муку и быть несчастным от прежних несчастий. И потом, кто из нас не преувеличивает своих страданий и не обманывает самого себя? Наконец, о том, что было горько, рассказывать сладко. Ведь так естественно радоваться концу своих страданий. Значит, нужно поубавить и страх перед будущим, и память о прошлых невзгодах. Ведь прошлые уже кончились, а будущее еще не имеет ко мне касательства. Пусть в самый трудный миг каждый скажет: может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспомнить. Пусть соберет все мужество для борьбы. Кто отступит, будет побежден. Кто сам пойдет в наступление на боль, победит. Теперь многие сами на себя обрушают и в то, чему надо сопротивляться. Если ты попытаешься ускользнуть из-под нависшего давящего гнета, он тебя настигнет и наляжет еще тяжелее. А если встанешь т в ё р д о и захочешь сделать усилие, то и сбросишь его. Сколько ударов и по лицу, и по всему телу получают кулачные бойцы. Но ради жажды славы они переносят все муки и т е р п я т их не только в бою, но и ради боя. Ведь сами их упражнения — пытка. И нам нужно все победить. Наградой нам будет не венок и не пальмовая ветвь, не флейтист, у с т а н а в л и в а ю щ и й тишину перед объявлением нашего имени, но добродетель и твердость духа. И мир на все остальные времена после первой же победы, о д е р ж а н н о й в бою с фортуной. Как мне больно! Разве от того, что ты ведешь себя как баба, тебе не так больно? Как враги пагубнее для убегающих, так всякая случайная невзгода сильнее теснит стылу, когда перед ней отступишь. Но ведь тяжело! Так разве мы только на то и храбры, чтобы сносить легкое? Какую болезнь ты предпочел бы, долгую или короткую, но более тяжелую? Если она долгая, в ней бывают промежутки. Она дает срок оправиться и дарит много времени, потому что непременно должна развиться, потом пройти. Короткая и стремительная болезнь сделает одно из двух: либо сама кончится, либо тебя прикончит. Но какая разница, ее ли не будет или тебя? В обоих случаях боль прекратится. Полезно также, направив мысли к другим предметам, отвлечь их от боли. Думай о том, как поступил ты честно и храбро, повторяя при с е б я что во всем есть хорошая сторона. Обрати свою память к тому, что тебя в о с х и щ а л о Тогда тебе придет на помощь любой храбрец, победивший боль. И тот, кто продолжал читать книгу, покуда ему вырезали вздутые жилы. И тот, кто не переставал смеяться, когда п а л а ч и разозленные этим смехом, пробовали на н ё м одно за другим орудия жестокости. Неужели же разуму не победить боли, если ее победил смех? Говори, что хочешь о насморке и о непрестанном кашле такой силы, что куски внутренности извергаются наружу, и о жаре, и сушающем г р у д ь и о жажде. и о корчах, выворачивающих в разные стороны суставы рук и ног. страшнее пламя и дыба и р а с к а л ё н н о е ж е л е з о п р и ж а т о е к вспухающим ранам, чтобы они открылись и углубились. но есть такие, что не застонали под этими пытками, мало того и ни о чем не просили, мало того и не ответили ни слова, мало того и смеялись от души. Так не хочешь ли после этого посмеяться над б о л ь ю Но болезнь не дает ничего делать и уводит от всех обязанностей. Нездоровье сковывает твое тело, а не душу. Пусть оно опутает ноги бегуну, а к о с н е т и т рук и портному или кузнецу. А ты, если привык к тому, что ум твой д е я т е л е н будешь учить, убеждать, слушать, учиться, исследовать, вспоминать. Что же по твоему быть умеренным в дни болезни значит ничего не делать? Ты докажешь, что болезнь можно одолеть или хотя бы вынести. И в постели больного, поверь мне, есть место для добродетели. Не только с оружием и в строю можно доказать, что дух бодр и не у к р а щ е н крайними опасностями. И под одеялом видно, что человек мужествен. У тебя есть дело. храбро бороться с болезнью, а если она тебя не покорила и ничего от тебя не добилась, ты подал славный пример. Поистине есть чем прославиться, если все будут глядеть, как мы хвораем. Сам на себя гляди, сам себя хвали. Помимо того, есть два рода наслаждений. Тересные наслаждения болезнь ограничивает, но не отнимает. И даже, если рассудить правильно, дело это с т р е е Приятнее пить, когда чувствуешь жажду, есть, когда голоден. После поста все поглощается с большей ж а д н о с т ь ю А в удовольствиях душевных, которые и больше и вернее, ни один врач больному не откажет. Кто предан им и понимает в них толк, тот презирает всякое ублажение чувств. О несчастный больной. Почему? Да потому, что он не растапливает снега в вине, не охлаждает еще больше свое питье в объемистой посуде, взломав закупоривший его лед, не открывают для него тут же за столом лукринских устриц, не хлопочут вокруг возлежащего за ужином повара, подтаскивая блюда вместе с жаровнями. Вот до чего додумалась страсть к роскоши, чтобы яства не остыли. Чтобы не казались они недостаточно горячими, потерявшему чувствительность небу, кухню волокут вместе с кушаньями. О несчастный больной! Он ест, сколько может переварить, не положит перед ним на стол кабана, чтобы полюбоваться им, а потом послать обратно, ведь это мясо слишком дешевое. Не н а в а л я т для него на поднос птичих ь грудок, потому что от вида целых птиц его тошнит. Что тебе сделали плохого? Ты будешь есть, как больной, вернее, как здоровый. Но все это мы вытерпим с легкостью и отвары, и теплую воду, и все то, что кажется несносным для изнеженных, потонувших в роскоши и расслабленных скорее душою, чем телом. Только бы перестать бояться смерти. Чтобы этого достичь, надо познать пределы добра и зла. Тогда и жизнь не будет нам тягостна, и смерть не страшна. Присыщение жизнью не может отравить жизнь, в которой столько разных великих и божественных дел. Только ленивая праздность заставляет ее ненавидеть самую себя. Кто странствует по всей шире природы, тому никогда не н а с к у ч и т истинно. Только ложью можно пересытиться. А если явится и позовет смерть, пусть преждевременная. Пусть обрывающая жизнь посредине плод этой жизни недавно отведан, ведь такой человек познал природу в больше й ее части и знает, что от времени честности не прибавляется. Тем всякий век непременно покажется коротким, кто мерит его пустыми и потому бесконечными наслаждениями. Поддерживая свои силы этими мыслями, а н а до с у г е и моими письмами. п р и д ё т время, которое вновь соединит нас и сольет воедино. Как бы ни б ы л о оно кратко, нам продлит его умение им пользоваться. Потому что, как говорит Посидоний, один день человека образованного дольше самого долго г о в е к а невежды. Вот что помни, вот что удержи прочно. Не падай духом в несчастье, не верь удачам. Всегда имея в виду произвол фортуны, словно она непременно сделает все, что может сделать. Чего мы ждем задолго? То для нас легче, когда случается. Будь здоров. Письмо 79. 9 с е Сенека приветствует Луцилия. Я жду от тебя писем с известиями о том, что нового показала тебе поездка по всей Сицилии, и прежде всего сведений о х а р и б д е О том, что Сцилла это у т ё с н и чуть не страшный проплывающий мимо, я знаю очень хорошо. А вот о том, соответствуют ли истине рассказы о х а р и б д е ты мне, пожалуйста, напиши подробнее. Если тебе случится наблюдать ее, ведь дело того стоит. Сообщи мне, один ли ветер закручивает там воду воронками, или любая буря одинаково гонит ее. И еще, правда ли, что все подхваченное тамошним водоворотом уносится под водой на много миль и выныривает у та в р а м е н и н з к о г о берега? Если ты мне об этом напишешь, тогда я осмелюсь поручить тебе взойти в мою честь на Этну, которая будто бы разрушается и мало по-малу становится ниже. Как утверждают некоторые, на том основании, что прежде мол она была видна мореходам из большей дали. Но это может быть и не потому, что высота горы стала меньше, а потому, что огонь притих и вздымается не так бурно и широко. По той же причине и дым она выбрасывает день ото дня все ленивее. Оба явления вероятны. И то, что ежедневно пожираемая гора уменьшается. И то, что она остается прежней высоты, потому что огонь ест не ее, а разгоревшись в некой подземной полости, в ней и питается. г а р а ж а дает ему не пищу, но только путь наружу. В Лики хорошо известна область, которую местные жители называют Гефестион. Почва там вся в отверстиях, и по ней блуждает безвредное пламя, не причиняя ущерба тому, что на ней родится. Область эта плодородная и богата растительностью, и огонь не палит, а только блестит, настолько он не горяч и бессилен. Но с этим исследованием подождем до тех пор, когда ты напишешь мне, далеко ли от жерла горы лежит снег, не растапливаемый и летним зноем, обушующим по соседству огнем и подавно. Во всех таких хлопотах т е б е нет причины винить меня. Ты пошел бы на это и без чужого поручения ради собственной страсти. Коль скоро ты описываешь Этну в стихах и касаешься этого священного для всех поэтов места, а Видию взяться за этот предмет не помешало то обстоятельство, что он уже был исчерпан Вергилием, и оба поэта не отпугнули к о р н е л и я Севера. Это место оказалось счастливо для всех. А предшественники, на мой взгляд, не предвосхитили всего, что можно о нем сказать, а только открыли подступы. Ведь большая разница берешься ли ты за предмет исчерпанный или только разработанный, который становится с одня на день изобильнее, ибо найденное не мешает новым находкам. К тому же положение у последнего наилучшее. Он находит готовые слова, которые приобретают новый облик. Будучи расположены по-иному, и при этом не п р и с в а и в а е т чужого, потому что слова общее достояние, а оно не становится собственностью за давностью владения, как утверждают правоведы. Или я тебя не знаю, или у тебя при виде этны слюнки потекут. Тебе очень хочется написать что-нибудь величавое, равное написанному прежде. Надеяться на большее тебе не позволяет твоя скромность. Она у тебя такова, что ты, мне кажется, стал бы о б у з д ы в а т ь свое дарование, если бы была опасность победить предшественников столь тобой у ч т и м ы х Помимо прочих, есть у мудрости и такое достоинство: тебя могут победить только пока ты взбираешься наверх. Когда достигнута вершина, все там равное. Все стоит на месте, и возрастание невозможно. Разве солнце прибавляется в величине? Разве луна становится еще полнее, чем обычно? Моря не растут. Вселенная сохраняет тот же порядок и меру. Что достигло своего законного размера, то не может подняться еще выше. Сколько будет мудрецов, все они окажутся ровнее друг другу. У каждого найдутся свои особенности. Один будет приветливее, другой деятельнее, третий более с к о р н о слова, четвертый более красноречив. Но то, о чем у нас речь и что делает их жизнь блаженной, у всех одинаково. Может ли твоя этна осесть и обрушиться? Стачивает ли ее под небесную вершину, видимую на широком пространстве моря, сила негасимого огня? Этого я не знаю. Но добродетели не сделают ниже ни пламя, ни обвал. Лишь ее величие не знает умоления, не может не п р е б ы в а т ь не убывать. Оно, как величие небожителей, установлено раз на всегда. Попробуем же возвыситься до н е ё Много уже сделано, но нет, признаться по правде, не так-то много. Быть лучшим среди худших еще не значит быть хорошим. Вправили тот, кто различил б р е ж у щ и й день, кому солнце светит сквозь туман, похваляться зрением. Пусть он будет доволен, что вышел из мрака, но благом света он еще не владеет. Тогда нас можно будет поздравить, когда наша душа, покинув мрак, в котором пребывает, воспримет взором не еле заметное сияние. но весь свет дневной, когда она будет возвращена родному небу, вновь заняв место, принадлежащее ей по праву рождения. Само происхождение зовет ее ввысь, и она будет там еще прежде, чем освободиться из под здешней стражи, если отбросит все пороки и вознесется чистая и легкая к божественным помыслам. Вот чем отрадно нам заниматься, милый Луций. Вот куда радостно стремиться, хотя бы об этом знали немногие, или даже никто не знал. Слава тень добродетели, она следует за нею волей и неволей. Но как тень идет то впереди, то сзади, за спиною, так и слава то предшествует нам видимо яглазу, то прячется сзади, тем больше, чем позже она приходит после того, как зависть отступила. Как долго казалось, что Демокрит безумен, да и Сократа молва на силу приняла. Как долго сограждане ставили ни во что Катона, отвергали его, и только тогда опомнились, когда погубили. Невиновность и добродетель Рутиля и остались бы неизвестны, если бы с ним не поступили несправедливо. Насилие позволило им б о с с и я т ь Неужто же он не благодарил свой жребий и не принял изгнания с радостью? Я говорю о тех, кого фортуна прославила, истязая. А мало ли таких, чьи успехи в добродетели стали известны после их смерти? Мало ли таких, кого молва не признала, а откопала? Ты видишь, как восхищаются Эпикуром не только те, кто по образованней, но и толпы невежд. А он был неизвестен даже Афинам, близ которых жил так незаметно. На много лет пережив своего Метродора, он в одном из посланий с благодарностью вспоминает о нем и прославляет свою с ним дружбу. А под конец добавляет: среди стольких великих благ ни м и т р о д о р у ни ему ничуть не повредило, что даже благородная Греция не знала о них и понаслышке. Так не после того ли, как его не стало, было он открыт, и не заблестали ли его мнения? Метродор также признается в каком-то послании, что и он, и Эпикур были не слишком знамениты, но потом громкие имена и его, и Эпикура будут у всех на устах, и многие захотят пойти по их следам. Добродетель нельзя утаить, а если до поры она таится? Это не ей в о в р е д Придет день, когда она, спрятанная и погребенная з л о б о ю своего века, станет всем известна. Для немногих рожден тот, что думает лишь о поколениях своих сверстников. Вслед придут многие тысячи лет, многие сотни поколений. Гляди на них. Даже если всем, кто живет в одно время с тобою, зависть велит молчать. Придут другие и будут судить без ненависти и без пристрастия. Если молва хоть как-то награждает добродетель, и эта награда не пропадет, пусть речь потомков не дойдет до нас, все равно будут чтимы и часто поминаемы те, кто уже ничего не чувствует. Нет такого, кому добродетель не снискала бы любви при жизни или при смерти. Нужно только искренне стремиться к ней, не редиться и не румяниться, а быть всегда одним и тем же. Увидят ли тебя извести в заранее или з а с т и г н у т врасплох? В притворстве мало пользы, кое-как надетая личина не многих обманет. Истинно в каждой своей части одна и та же: что о б м а н ч и в о то не п р о ч н о л о ж ь т о н к а а потому прозрачна, если вглядеться пристальней. Будь здоров. Письмо 8 0 с е Сенека приветствует Луцилия. Сегодня я свободен не только благодаря самому себе, но и благодаря зрелищу, собравшему всех докучных на состязание игроков в шары. Никто не ворвётся. Никто не помешает моему раздумью, и безопасность делает мысли еще смелее. Дверь не стукнет, занавес не будет поднят, можно идти одному, а это самое необходимое для идущего своим путем к своей цели. Выходит дело, я ни за кем не иду следом. Нет, но я позволяю себе кое-что и придумать, и изменить, и отбросить. Я не раб предшественников, а единомышленник. Но я говорил слишком дерзко, когда солил себе тишину и уединение без помех. Вот с ристалища донёсся громкий крик, и хоть не сбил меня, однако отвлек и сам стал предметом сопоставления. Я подумал про себя: как много людей упражняют тело и как мало душу. Сколько народу сбегается смотреть потешное и мимолетное зрелище, и какая пустота возле благородных наук! Как немощны духом те, чьими плечами и руками мы любуемся! Об этом я и думаю больше всего. Если упражнениями можно приучить тело к такой терпеливости, что она позволяет сносить и удары, и пинки многих людей? проводить целые дни под палящим солнцем в горячей пыли обливаясь кровью, то насколько же легче закалить душу, чтобы она была стойкой перед всяким даром и ударом фортуны, чтобы сброшенная на земь и растоптанная она поднималась вновь. Ведь телу для здоровья нужно многое, а душа растет сама с о б о ю сама себя питает, сама себя закаляет. Атлету нужно много пищи. Много питья, много масла, нужны долгие труды. Тебе добродетель достанется и без вспомогательных орудий, без затрат. Что может сделать тебя человеком добра, то при тебе. Что же надо бы н о чтобы стать таким? Желание. Но можешь ли ты пожелать лучшего, нежели вырваться из гнетущего всех рабства, от которого даже невольники последнего разбора Рожденные в ничтожестве силятся избавиться. в с ё свое достояние, скопленное за счет собственной утробы, отдают они за свободу. Так неужели ты, верящий, что родился свободным, не жаждешь любой ценой добиться свободы? Зачем ты оглядываешься на свой л а р ь Купить ее нельзя. То, что вносится в списки, есть лишь пустое имя свободы, которое нет ни у тех, кто ее купил, Не у тех, кто продал. Нужно, чтобы ты сам дал себе это благо, сам у себя его добился. Освободись прежде всего от страха смерти, потом от страха бедности. Если хочешь убедиться, что ничего худого в ней нет, сравни лицо богача и лицо бедняка. Бедняк чаще смеется от души, никакая тревога не жжет его в глубине. Если придет какая забота, она уйдет, как легкое облако. ч У тех, что слывут счастливыми, веселье притворно, а печаль мучительно, как скрытый нарыв. Мучительно тем более, что порой нельзя быть откровенно несчастным, и надо среди горестей, разъедающих сердце, играть счастливца. Мне часто приходится приводить этот пример, потому что в нем я с н е е в с е г о виден мим человеческой жизни, назначающей нам такие роли, каких нам не сыграть. Кто это? с п е с и вошествует на подмостках и говорит, закинув голову: «Я Аргосовластитель», завещал Пелоп, от моря Геллы вплоть до ионийских вод простёртую державу мне. Раб, получивший пять мер зерна и пять д и н а р е в А кто вон тот, не знающий удержу в спеси и кичливо верящий в свое могущество? Тот, который говорит: "Молчи, о м е н а й иль от моей руки падёшь". Ему платят по д е н н о и спит он под лоскутным одеялом. То же самое можно сказать обо всех избалованных. которых над головами людей, над т о л п о ю возносят н о с и л к и У всех у них счастье только личина. Разден их и з а п р е з и р а е ш ь Покупая коня, ты велишь снять попону. Выставленным на продажу рабам ты велишь сбросить одежду, чтобы не скрылись телесные изяны. ъ Почему же ты ценишь человека лишь в облачении? Работорговцы все, что может, не понравится. ь прячут с помощью какой-нибудь уловки, поэтому покупателю украшение и подозрительное. Увидев повязку на ноге или на руке, ты прикажешь сбросить ее и показать тебе тело. Ты видишь этого царя с кифов или сарматов с роскошным убором на голове. Если хочешь оценить его и до конца узнать, каков он, р а з в я ж и диадему. Много зла прячется под нею. А что говорить о других? Хочешь знать, что ты весишь? Отставь в сторону деньги, дом, сан. Сам разберись в себе. А покуда ты судишь о себе, приняв на веру чужое мнение, будь здоров. Письмо 81. Сенека приветствует л у ц и л и я Ты жалуешься, что напал на неблагодарного человека. Если это в первый раз, поблагодари либо судьбу, либо собственную осмотрительность. Впрочем, осмотрительность тут, если что и может, так только сделать тебя недобрым. Ведь желая избежать такой опасности, ты всем откажешь в благодеяниях, и они пропадут по твоей вине. из-за твоего страха, как бы они не пропали за другими. Но лучше уж не видеть ответных б л а г о д е я н и й чем всем отказывать. Ведь и после плохого урожая надо о б н о с е я т ь и нередко то, что гибло от постоянного бесплодия дурной почвы, возмещается изобилием одного года. Чтобы найти благодарного, стоит попытать счастья и с неблагодарными. Не может быть у благодетеля столь верная рука. чтобы он никогда не промахивался. Но пусть стрелы летят мимо, лишь бы иногда попадали в цель. И после кораблекрушения выходит в море. Ростовщика не гонит с т о р ж и щ е обманщик. Жизнь скоро оцепенеет в праздном покое, если надо будет отступаться от всего, что нам не по нраву. о тебя т неудачи пусть сделают еще отзывчивее, ведь за то дело, исход которого неясен. Следует браться почаще, чтобы когда-нибудь оно вышло. Но об этом я довольно говорил в тех книгах, которые названы о б л а г о д е я н и я х Здесь мне кажется, надо исследовать то, что не было, по-моему, объяснено в должной мере. Если кто-то нам сперва помог, а потом навредил, с к в и т а л с я ли он с нами и освободил ли нас от долга? Прибавь, если хочешь еще и то, что вред оказался больше прежней помощи. Если ты потребуешь от строгого судьи правильного приговора, он вычтет одно из другого и скажет: хотя оскорбление и перевешивает, разницу следует списать за счет б л а г о д е я н и я Он повредил больше, но помог то раньше. Прими во внимание и время. И еще. Это настолько ясно, что и напоминать не зачем. Следует спросить: добровольно ли он помог и не повредил ли, нехотя? Ведь и б л а г о д е я н и я и обиды зависят от намерения. Я не хотел б л а г о д е т е л ь с т в о в а т ь но уступил стыду, настойчивости просителя, надежде. Как давалось, так и нужно воздавать. И мерится б л а г о д е я н и е не величиной, а доброй волей, которой порождено. А теперь отбросим это предположение. Пусть благодяние е было благодянием, е а обида обида и превышающую меру прежнего благодяния. е Человек добра так поведет счёт, чтобы самого себя обсчитать, к благодянию е прибавит, из обиды в ы ч т е т и судья не столь суровый, таким я предпочитаю быть, обиду непременно забудет, а благодяние е запомнит. Но ведь справедливости подобает воздавать каждому свое и за благодеяние оплатить благодарностью, за обиду местью или по крайней мере неприязнью. Это правильно, если один нас облагодетельствовал, а обидел другой. Но если все сделал один человек, благодеяние гасит обиду. Ведь к тому, кого следовало бы простить и без прежних заслуг, нужно быть вдвойне снисходительным. Если обиде предшествовало благодеяние, для меня цена их неодинакова. Благодеяние я ставлю выше. Даже благодарные не все знают меру своего долга, ведь и неразумный, и невежда, и простой людин могут испытывать благодарность, особенно сразу после благодеяния, но меры долга они не знают. Только мудрому в е д о м о чего стоит каждая вещь. Потому что глупец, о каком я сейчас говорил, несмотря на добрую волю, платит либо меньше, чем должен, либо не там или не тогда, когда следовало бы, и покуда н е с ё т проливает и просыпает свое ответное воздаяние. Удивительно, до чего точно подходят слова к некоторым вещам. Обычай, издавна принятый в языке, отмечает их всем понятными знаками, указывая ими, что следует делать. Так мы всегда говорим. Он его поблагодарил. Ведь дарить значит давать по собственной воле. Мы не говорим заплатил благодарностью. Платят ведь и по требованию и через посредника. Мы не говорим вернул ему б л а г о д е я н и е или с к в и т а л с я за б л а г о д е я н и е Тут нам не по душе слова, которые подходят для суд. Благодарить значит отвечать тем же на полученное в дар благо. Слово "дарить" означает добровольное приношение. Кто дарит, тот сам себя позвал. Мудрый все взвесит на едине, сколько он получил, от кого, когда, где, как. Потому мы утверждаем, что благодарить не умеет никто, кроме мудреца. То есть человека, для которого давать большая радость, чем для другого получать. Кто-нибудь верно причислит это к таким нашим высказываниям, которые противоречат общему мнению. Греки называют их парадокса и спросят: значит, никто кроме мудреца не умеет благодарить? с т а л о быть, никто кроме него не умеет и в з а и м о д а в ц у отдать долг и расплатиться с продавцом, купивший какую-нибудь вещь? Так вот, чтобы не нас одних преследовала ненависть, пусть он знает, что и Эпикур говорил то же самое. Метродор прямо утверждает, что только мудрый и умеет благодарить. А потом он же удивляется, как это мы говорим: только мудрый умеет любить, только мудрый может быть другом. Но ведь благодарность есть часть и любви, и дружбы. она даже более распространена и доступна большему числу людей, чем истинная дружба. И он же удивляется, как это мы говорим только в мудром и есть верность, будто сам он говорит другое. Или п о т в о е м у в том, кто не знает благодарности есть верность. Пусть же перестанут бесславить нас за якобы невероятную похвалбу ь и пусть знают, лишь мудрец обладает тем, что честно, а толпа. только призраками и подобиями честности. Никто не умеет благодарить, кроме мудрого. Благодарит и неразумный, но как придется, как может. Ему не хватает не желания, а умения. Желанию учиться не зачем. Мудрый все сопоставит, ведь одно и то же благодеяние бывает и большим и меньшим в зависимости от времени, места, побуждений. Нередко больше прокуд а т ь кстати, тысячу динариев, чем наполнить весь дом богатствами. Ведь немалая разница. п о м о г а е ш ь ты или даришь? Спасает ли твоя щедрость или прибавляет роскоши? Часто дают мало, а достигают этим многого. А разве не велика по твоему разница у себя ли ты взял то, чем помог другому в нужде, или же прибег, чтобы дать к чужому б л а г о д е я н и ю Но как бы нам ни вернуться к тому, что мы уже достаточно исследовали, сравнивая б л а г о д е я н и е с обидой, человек добра рассудит, что самое справедливое, но отдаст предпочтение б л а г о д е я н и ю К таким вещам больше лежит у него душа. В делах этого рода очень много значит еще и личность. Ты меня благодетельствовал помощью моему рабу, а обидел, нанеся ущерб моему отцу. Ты спас мне сына. но погубил отца. Так мудрец переберет все, что положено сравнивать, и если разница окажется невелика, закроет глаза на обиду. Он простит ее даже, если разница велика, если только можно быть великодушным, не нарушая неверности, недолго перед другими, то есть, если обида касается его одного. В итоге он будет при с в е д е н и и счета уступчив. И легко потерпит, чтобы на него записано было больше. Ему не захочется зачесть обиду в погашение долга за б л а г о д е я н и е К другому он склонится, другое предпочтет. Он будет желать, чтобы долг благодарности был за ним, будет желать отблагодарить скорее. Ведь тот, кому получать б л а г о д е я н и е приятнее, чем оказывать, заблуждается. Насколько возвращающий деньги радостнее берущего взаимы, настолько же сбросившему с плеч бремя великого долга за благодеяние следует быть веселее, чем тому, кто сейчас одолживается. Ведь еще и в том ошибаются неблагодарные, что займодавцу они начисляют лихву сверх полученной суды, благодеяние же считают безвозмездным, а долг и тут от промедления растет. И чем позже ты платишь, тем больше обязан платить. Кто возвращает б л а г о д е я н и е без ростов, тот неблагодарный человек. Вот что, сравнивая полученное и отданное, м у д р ы й примет в расчет. Нужно сделать все, чтобы благодарность наша была больше, ведь она наше благо, подобно справедливости, которая хоть и простирается по общему мнению на других. но в большей своей части возвращается к нам. Всякий, кто был полезен другому, принёс пользу и себе. Я имею в виду не то, что получивший помощь охотно поможет, а взятый под защиту оборонит и нас, что добрый пример по кругу возвращается к п о д а в ш е м у его, как дурные примеры обрушаются и в на голову зачинателей зла, которых никому не жаль, так как они сами делом доказали, что поразившая их несправедливость возможна. Я имею в виду то, что ценность всех добродетелей в них самих. В добродетелях упражняются не ради награды. Прибыль от правильного поступка в том, что он совершен. Я благодарю не ради того, чтобы кто-нибудь п о д с т р е к а е м ы й первым примером охотнее услужил мне, но чтобы сделать дело приятное и прекрасное. Я благодарю не потому, что мне это на руку, а потому, что по душе. А что это так? Узнай вот из чего. Если я смогу отблагодарить только кажущейся неблагодарностью, если я смогу ответить на благодеяние не иначе, как видимостью обиды, то с полнейшим равнодушием пройдут через поношение ради того, что с о ч т у честным. По-моему, никто не ценит добродетель выше, никто не предан ей больше того, кто потерял славу человека добра, чтобы не потерять совести. Итак, благодарность больше служит к твоему, чем к чужому благу. На долю другого приходится вещь обычная и повседневная — получить то, что дал тебе на долю вещь великая, доступная лишь душе достигшей блаженнейшего состояния — благодарность. Ведь если злонравие делает нас несчастными, а добродетель блаженными, и если благодарности есть добродетель, Значит, ты отдал вещь самую обыкновенную, а приобрел неоценимую сознание благодарности, которое проникает только в душу божественную и счастливую. А того, кто испытывает противоположные чувства, гнетет величайшее несчастье. Всякий неблагодарный будет жалок. Да что будет, он и сейчас жалок. Поэтому следует бежать неблагодарности и не ради других, а ради нас самих. Ведь наша бесчестность обдаёт других только брызгами и пеной, а самое худшее, и так сказать, самое плотное остаётся при нас, и нас же давит. Недаром наш оттал любил повторять: злонравие само выпивает наибольшую долю своего яда, яд, который змеи выделяют на гибель другому и сохраняют без вреда для себя. Не похож на этот яд, который всего страшнее для и с т о ч а ю щ и х его. Неблагодарный сам себя мучит и г ложит. Он ненавидит полученное и старается умолить его, ибо нужно возвращать долг, а обиды раздувает и преувеличивает. А кто несчастнее человека, забывчивого на добро и памятливого на зло? Мудрец же напротив расхваливает с а м о й себе всякое благодеяние. чтобы оно стало еще прекрасней и наслаждается все время, вспоминая о нем. Для плохого человека удовольствие одно, да и то краткое, получать б л а г о д е я н и е а мудрый находит в нем радость долгую и постоянную. Ему отрадно не получать сей миг, а получить хоть раз, это остается для него бессмертным и вечным. Что ему во вред? то он презирает и забывает не по небрежению, а намеренно. Он не видит во всем лишь плохое, не ищет на кого бы взвалить свои беды, а людские грехи склонен относить на счет фортуны. Он не придирается ни к словам, ни к взглядам, и что бы н и случилось, все толкует снисходительно и тем облегчает. Покуда может, он старается помнить прежнее и лучшее. И только когда услужившие ему прежде добром сделают так много зла, что разности нельзя будет не заметить, даже закрывая глаза, тогда он изменит к ним отношения. Да и то лишь настолько, что после тяжкой обиды станет относиться к ним не иначе, чем до благодеяния. Но ну а если обида равна благодеянию, тогда в душе остается что-то от прежней приязни. Как обвиняемого оправдывают, если голоса разделились поровну, и все, что сомнительно, человечность толкует в лучшую сторону. Так душа мудреца, если услуги равны ущербу, перестает ощущать за собой долг, но не перестает его желать и поступает, как должник, который платит после отмены долговых обязательств. Никто не может быть благодарным, не презрев всего, что приводит толпу в безумие. Если хочешь воздать благодарность, придется и в и з г н а н и е идти, и кров ь проливать, и нужду терпеть, и нередко за п я т н а т ь собственную безупречность, сделав ее мишенью недостойных слухов. Благодарный человек сам себе недешево обходится. Мы ничего не ценим выше б л а г о д е я н и я покуда его домогаемся, и ниже, когда получим. Ты спроси, ш ь что заставляет нас забыть полученное? Жажда получить еще. Мы думаем не о том, чего добились, а о том, чего предстоит добиться. Нас сводит с прямого пути богатства, почести, могущества и прочее, по нашему мнению дорогое, а по настоящей цене дешевое. Мы не умеем оценивать вещи, о которых нужно спрашивать совета не у малвы, а у природы. В тех, что влекут к себе наш дух, нет ничего величественного, кроме нашей привычки ими восхищаться. Дело не в том, что они желанны и потому мы их хвалим. Нет, мы их желаем, потому что их хвалят. И как общее заблуждение создается заблуждениями отдельных людей, так заблуждения отдельных людей создаются общим заблуждением. Но если мы тут верим народу на с л о в о то поверим ка ему и в другом. Нет души честнее той, которая способна к благодарности. Это кликами одобрят все города, все племена, даже в варварских в землях. В этом с о й д у т с я и добрые, и злые. Одни хвалят наслаждения, другие предпочитают труды. Те объявляют боль величайшим злом, эти и не злом вовсе. Один причисляет богатство к высшим благам жизни. Другой говорит, что они придуманы в о з л о человеку и богаче всех тот, кого ф о р т у н е нечем одарить. И при таких разноречивых суждениях все в один голос подтвердят тебе, что нужно быть благодарными, сделавшим добро. В этом согласна вся р а з н о м ы с л я щ а я толпа, хоть мы между тем и платим за благодеяния обидами. И первая причина неблагодарности в том, что человек не может отблагодарить в должной мере. До того дошло безумие, что опаснее всего стало оказывать великие благодеяния. Тот, кому стыдно невоздать за них, хочет, чтобы воздавать было некому. Владей тем, что получил. Я ничего не прошу, не требую взамен. Пусть только будет безопасно помогать людям. Нет ненависти погубнее той, что рожден асты дом за неотплаченное благодеяние. Будь здоров.